Глава третья «Ну что, императрица, начнём тренировку?» В тоне Эльдара звучала усмешка. Его откровенно забавлял мой нынешний статус и то, что он мог спокойно шлёпнуть меня по мягкому месту или даже пнуть для ускорения, стоило немного замедлиться на круге. От таких действий тренера глаза немногочисленных присутствующих ползли на лоб, а Эльдару было хоть бы хны». Он знал, что я спущу ему с рук подобное обращение. Не просто спущу, буду радоваться, потому что знаю. Поблажки и прогресс — вещи несовместимые». Академия начинала потихоньку оживать. Первыми подтягивались маги огня, потому как знали, Ниньо про не прощает. Благодаря им на тренировке у Эльдара нас было восемь. Ану присоединился к утреннему занятию, не иначе, как утомившись от постоянного одиночества. Дракон — хороший питомец, но с ним не поговорить. А Роман и Укр еще не вернулись с каникул. Мы, по мнению Эльдара, обязаны были в кратчайшее время сбросить накопленный за каникулы жирок и прийти в не такую паршивую, как сейчас, форму. Студент военной академии должен быть ловок, быстр и являть собой физическое совершенство. Поэтому все занятия мы, как угорелые, бегали, уворачивались от летящих в нас предметов, подпрыгивали и боролись голыми руками. А в моем случае и ногами, в спаррингах. Урок с открыванием замков, видимо, был разработан специально для меня. И я догадывалась, кто хотел подарить мне умение скрывать закрытые двери. На середине тренировки раздался робкий стук в дверь. «Заходи, я сегодня добрый» крикнул Эльдар, а сам прицелился, чтобы швырнуть в вошедшего небольшой, но очень тяжелый мячик. Тренер всегда жестоко шутил над опоздавшими. Дверь отворилась, мячик был брошен. Алексис увернулась от летящего в нее предмета в последний момент, но лишь потому, что Эльдар ожидал, что войдет кто-нибудь повыше. Она ошарашенными глазами смотрела на нас, а тренер залился смехом. Смотри, у нас новая студентка. «Марш на поле, красавица!» Алексис поравнялась со мной, заняла грушу рядом и принялась молотить ее ногами. Получалось у нее не очень, так что Эльдар, недовольно фыркнув, отправился на выручку. «Понаберут в середине года, а мне потом возись. Смотри, личинка! Да-да, в этом зале ты не леди, не женщина, привыкай!» Эльдар схватил ее за ногу, чтобы показать, как наносить удар. Алексис от его прикосновения вздрогнула и залилась краской. Ее-то, в отличие от меня, растили как леди, и прикосновения мужчин к лодыжкам она расценивала как нарушение всех правил приличия. «Меня вообще-то Алексис зовут», — робко поправила кузина. «Тут, чтобы тебя по имени называли, да расти надо», — жестоко парировал тренер. Алексис такого приема не ожидала, но, сжав зубы так, что желваки заходили на скулах, Принялась лупить по груше явно представляя перед собой Эльдара. «Узнаю родную кровь». «Ух, какие мы энергичные!» Довольно улыбнулся тренер и принялся орать на парней, которые загляделись на новую девушку в академии и забыли, что вообще тут делают. После тренировки, вспотевшие и уставшие, мы переоделись и поплелись на урок к Ниньё «Как ты это выдерживаешь?» — спросила Алексис. Она изодрала руки в кровь и теперь дула на них, чтобы унять жар. Поведение этого мерзавца просто неприемлемое. Парни, идущие мимо, лыбились. Они находились в абсолютной эйфории, наверняка уже решая между собой, кому достанется новенькое. «Эльдар классный и исключений не делает. Поверь, он не хуже остальных. Где тебя поселили?» — спросила я резко, чтобы сменить тему. Зря Алексис взъелась на тренера. Мы шли по коридору. Свет в него лился из полукруглых окон, выходивших на запад. Алексис во все глаза глядела вокруг, счастливая и гордая от осознания, что смогла поступить в академию. Я же радовалась тому, что теперь не единственная студентка факультета тайной службы. «Прямо в домике ректора. Буду делить комнату с еще одной девчонкой». Внутри шевельнулось какое-то неприятное чувство. Эти комнаты в домике ректора еще неделю назад были моими. «Рох, такой классный», — честно призналась Алексис, а глаза ее заискрились. «Я даже немного расстроилась, когда узнала, что тебя принц увел. Пожала плечами. Говорить на эту тему не хотелось. Пусть Алексис мне родственница, и девчонка она хорошая. Мы не подруги». Ректор Академии вылетел навстречу, забывая касаться ногами земли. Лег к Напомине. Вид у него был какой-то потерянный и отстраненный. До тех пор, пока он в буквальном смысле не налетел на нас. Аристократичные ноздри раздулись, голубые глаза сверкнули. Выглядел граф так, будто что-то неприятное унюхал. «Маримар, в мой кабинет, живо!» Строго выпалил он и сорвался с места. Челюсть Алексис медленно опустилась. Что это вообще сейчас было? Образ графа, которого она знала, не вязался с тем, что увидела сейчас. «Понятия не имею». Я легкомысленно пожала плечами, стараясь не выдать волнения. «Встретимся на уроке, Ниньо. Скажи, что меня вызвал ректор, иначе она потом с меня три шкуры спустит». Указав кузине направление, двинулась в кабинет Роаха. К Алексис тут же подошли два парня. Надо будет ее предупредить, чтобы была с ними поосторожней. Студентки военной академии обычно не оканчивали академию из-за того, что выскакивали замуж. И у меня будет та же причина. Задумавшись, я не заметила, как поднялась на второй этаж и оказалась у дверей ректорского кабинета. Рох стоял, опираясь на стол, и смотрел впереди себя. Увидев меня, он снова начал нюхать воздух, дыша шумно, как пес. «Вы простудились?» «Издеваешься?» Задал он свой излюбленный вопрос. Граф медленно отошел от стола. Нас разделяло несколько шагов. Небо резко потемнело. Закружились снежные вихри. «Ну, вы дышите тяжело?» «Насморк?» Искренне озаботилась я. «Молодец, Маримар. Поговори с ректором о состоянии его носовых пазух. От тебя пахнет тавром. Твои волосы пахнут им». В одно мгновение он преодолел разделяющие нас расстояние. Это выше моих сил. Роах обнял меня. Да так, что кости затрещали. Какой же он холодный, ледяной. Тепло начало покидать меня. А граф трогал мои волосы, терся об них лицом, словно пытаясь оставить на них свой запах. Мне бы провалиться в этот спасительный холод, раствориться в прикосновениях его больших рук. Но что-то говорило мне, что это неправильно. Верность. Он сам виновен в том, что теперь я верна другому. «Отпустите», — пробормотала не своим голосом. Роах опешил, но я разжал. Я сделала шаг назад. «Зачем вы меня вызвали?» Самое страшное в объятиях ледяного короля было то, что из них не хотелось освобождаться. «Сколько еще общего я найду в графе?» и персонажа любимой детской сказки. Прости, котенок. Увидел тебя и обезумел. Это риск, но я должен узнать, как ты живешь, что чувствуешь. Ничего не чувствую. Сказала и поняла, что это правда. Слишком много всего произошло за последнее время. Граф предложил присесть. Обнаружив на его идеально чистом столе пять чашек, наполненных льдом, я улыбнулась. Роах, меж тем, кажется, немного оттаял. Его кожа более не была бела, как снег. Граф ждал еще каких-то слов, но, поняв, что от меня их не дождаться, поинтересовался. «Ты сопротивляешься чарам Тавра?» «Все-таки его красота — следствие магии?» — ответила вопросом на вопрос и вздохнула. «Была бы красота принца вызвана магическими ухищрениями, мне было бы гораздо проще». «У меня нет доказательств». Если бы ты могла их найти, плетёте интриги, граф. Не больше, чем все остальные, котёнок мой. Я не ваш котёнок. Отрезала и увидела гримасу боли на его лице. Часть меня испытала какое-то злое удовольствие, а часть — боль и желание взять свои слова обратно. Вы сами отдали меня тавру. И нет секунды, когда бы я об этом не сожалел». Льдисто-голубые глаза графа потемнели, как небо над нашими головами. Он явно обиделся. «Маримар, думай своей головой и выбирай стороны грамотно, но знай, я всегда буду на твоей стороне и сделаю так, чтобы ты выжила». Слова дались Роаху нелегко. «Значило ли это, что он останется моим другом, даже если я выберу Тавра? Дай мне свои кольца». Он имел в виду те магические кольца, что подарил мне на день рождения. Одно активировало заряд огненной магии, другое помогало исцелить рану, третье могло указать Роаху мое местоположение. Все три кольца можно было использовать только по одному разу, потом им требовалась перезарядка. Я их уже использовала и не совсем понимала, почему продолжала их носить. Вложила кольца в раскрытую ладонь Роаха. Теперь она была теплой. Два он убрал во внутренний карман мундира, одно задержал в руке. И оно вдруг взлетело и закрутилось с неимоверной скоростью, потемневший голубой камень снова засверкал. Граф бережно надел это кольцо на мой указательный палец. На безымянном сияло помолвочное кольцо, которое надел мне тавр, но сверкание бриллианта в нем не могло сравниться со светом, исходившим от кольца графа. Почему оно такое яркое? Понятия не имею. Честно ответил Роах и широко улыбнулся. Раздался стук в дверь, и я испуганно выдернула ладонь из тёплой руки. Войдите. Тон ректора вновь стал холодным. Я поднялась и столкнулась нос к носу с высокой красивой северянкой. Её волосы были белы, как снег, а глаза походили на два сапфира. Снежа, познакомься с Маримар. «Вы на одном факультете». Девушка смерила меня оценивающим взглядом, коротко кивнула, не показав ни единой эмоции, произнесла «Приятно познакомиться». Голос у нее оказался низким и мелодичным. Затем она шагнула к столу, улыбнулась тепло, словно знала графа всю жизнь. Внезапно мне расхотелось уходить. О чем Рох будет беседовать с этой красавицей? Но тот кивнул, указывая мне на дверь. На его столе уже были разложены бумаги. «Итак, поговорим о твоем расписании». Услышала я слова за закрывающейся дверью. На уроке Ниньо никак не могла сосредоточиться. Всё мысленно возвращалась к красавице-северянке по имени Снежа, к тому, что граф сейчас разговаривает с ней наедине. «Ваше Высочество!» выдернул меня из раздумий голос Ниньо в котором сквозила усмешка. Снизойдите до простых смертных и ответьте на вопрос: какова вероятность поражения, если маг огня бьет со 100 метров по движущейся цели? Сто процентные. Произнесла уверенно, помня тот злополучный день, когда ни ее меня чуть заживо не спалила. Это у меня она сто процентная. Усмешка из голоса никуда не пропала а у среднестатистического боевого мага — 56%. «Садитесь, Маримар, и впредь слушайте меня внимательно». Я плюхнулась на стул. Хорошо хоть средний балл не снизила. С Снинью станется. Она не просто так считалась самым строгим преподавателем в академии. Бедный Алексис во вовсю строчила конспект, на ее лбу проступило испарина. «Я же уже поняла» что простой зубрёжки недостаточно, чтобы сдать экзамен у Ниньо. Надо было понимать магию огня. Вдруг я осознала. Ниньо намеренно доводит нас до состояния, когда мы начинаем её тихо ненавидеть, когда гнев, затаённый гнев, пылает внутри, а вместе с ним внутри магов огня вспыхивает пламя. Поэтому и маги на её факультете сильнейшие. Она словно ведьма заставляет их отыскать источник собственной силы. Я смотрела на Ниньо, сухую, острую, как клинок, и удивительно маленькую женщину, и задавалась вопросом. Знает ли она, что делает? Училась ли этому приему у ведьм, или сама как-то поняла? Завтра поработаем над созданием совместных огненных заклинаний. В списке найдете свои имена и задания. «Отсутствующим сегодня передайте, что с них доклад на 30 страниц о парных заклинаниях или минус 10 баллов на экзамене. Выбирать им». Мы с Алексис получили задание на двоих. Кузина должна была генерировать магию в предмет, а я впоследствии его использовать. «Она всегда такая душка», — поинтересовалась Алексис по пути в столовую. «Сегодня она добрая». В обеденном зале шум царил колоссальный. Всем не терпелось рассказать о каникулах. От звука знакомого голоса губы сами собой растянулись в улыбке. «Роман!» Выхожу я на поляну. Ночь на дворе, луна полная, а там, ну, точь-в-точь точь нимфа из древних легенд. Волосы длинные, золотистые, фигура, взгляд не оторвать. Но я не растерялся, смело иду вперед, говорю «Я Роман?» Позвольте узнать ваше имя, красавица, а она бегом от меня в лес. И что? Что-что, следом побежал. Я тогда был весьма нетрезв, выпил литра два сидра. Сидящие вокруг него парни придвинулись еще ближе. Роман был балагуром, но врал редко и не ради удовольствия. Так вот, оказываюсь я в лесу, а красотки и след простыл, а вместо нее смотрит на меня золотистая олениха. Парни прыснули с осмеху. Низенький вихрастый третий курсник хлопнул рассказчика по плечу. «Роман, это называется перепил. Там нигде рядом единороги не скакали? Или, быть может, драконы пролетали?» Роман ничуть не обиделся. «Хотите, верьте, хотите, нет. Я потом местных поспрашивал. Эта лесная дева, как они ее называют, обитает там, сколько они себя помнят». Они и даже алтарь соорудили. Парни продолжали смеяться, пока не заметили нас. Ко мне-то они привыкли и не стеснялись отпускать сальные шуточки. А вот Алексис была новым лицом, к тому же леди. «Роман!» — воскликнула я и побежала обниматься с другом. Рыжий подхватил меня на руки и закружил. Несмотря на свою худобу, парень был жилистый и очень сильный. «Как я рад тебя видеть!» «Меня уже ошарашили новостью, что ты теперь почти императрица». «Алексис, и ты здесь!» Роман обнял кузину, залившуюся краской от такой фамильярности. Парни завистливо оценивали расклад. Они-то наверняка строили хитроумные планы, как с ней познакомиться. А Роман, оказывается, и тут был на шаг впереди остальных. А все потому, что с женщинами обращаться он умел. То, что рос в окружении трех сестер, наложила на него неизгладимый отпечаток. «Вы же понимаете, что мы не можем не отметить появление в Академии еще одной девушки?» — возвестил он. «Двух», — поправила. «В Академии появились две девушки». Я как-то сразу успокоилась, будто и не было этих дней тоски и одиночества. «Хвала духам стихий!» Роман возвел руки к небесам. Отдых для глаз после полугода созерцания кривых небритых рож. Парни обиделись, в основном они тщательно следили за состоянием растительности на своих лицах. А в глазах приятеля, как всегда, играли озорные лисята. «И где у нас теперь женское общежитие?» Алексис ответила, и Роман, изрядно обрадованный фактом, что девушки снова живут в домике ректора, принялся рассуждать. Рох сегодня приглашен во дворец на какой-то прием. А это значит...» Я поняла, к чему клонит друг. Он был докой в организации различных посиделок. «Значит, что мы сможем устроить небольшое празднество», смекнула кузина на радость окруживших нас магов. В душе шевельнулось неприятное чувство, будто я участвую в представлении, где актеров сменили, но сценарий прежний. «И заменили меня», сделав простым зрителем. Даже Роман, мой друг, человек, которому я доверяла самые сокровенные тайны, легко нашел мне замену в лице Алексис, устраивая эту вечеринку. А Роах, скорее всего, заменит меня на красавицу Снежу. Что ж, отправлюсь во дворец участвовать в другой постановке. Удаляясь под звук голосов студентов, принявшихся обсуждать предстоящую вечеринку, побрела по коридору, не позволяя так не кстати проснувшимся во мне эмоциям, «Взять верх». Громкий звук шагов заставил меня обернуться. Ко мне со всех ног бежал Роман. «Ты чего ушла?» нагнал меня со словами. «Подумала, я вам не нужна на празднике». «Да я все затеял только ради тебя». Он поравнялся со мной и явно заметил, что глаза мои подозрительно блестели от непролитых слез, поэтому тут же принялся тараторить. Сегодня утром столкнулся с Сигурдом. Представляешь, У него с возрастом развелось нечто вроде дара предвидения. Он мне вскользь сказал, что его старые кости чувствуют беду в отношении тебя. Раз Роах едет во дворец, значит, там затевается заварушка, и тебе бы лучше ее избежать. Да и я буду рядом. Если что, смогу тебя защитить. Но как меня отпустят на посиделки с друзьями в академии? Понизила голос. Я теперь занимаюсь Тереннисом магией воды. Скажи Тавру, что хочешь пойти. Он тебя отмажет». Роман махнул рукой. Я покачала головой. «С чего бы? Он не захочет, чтобы вы с Роахом были в одном помещении дольше положенного. Почему ты так решил?» Роман вздохнул и принялся растолковывать мне, как глупому ребенку. «Маримар, я, конечно, твой друг, но я все-таки мужчина и других мужиков понимаю очень хорошо. Ревность — великая вещь». «Увидишь, Тавр тебя отмажет, да еще бочонок вина на вечеринку с собой даст». «Уверен?» «Как то, что солнце садится на западе, а ты мак воды». «Роман, шшш!» Испуганно поднесла палец к его губам. Роман этот палец зачем-то засунул себе в нос, рассмеялся на мое «фу!» и, довольный собой, пошел дальше травить байки про девушек-оленей. «Если бы я оглянулась...» Если бы не побежала в конюшню, забыв обо всем на свете, заметила бы недобрый прищур огненно-зеленых глаз.